Но едва Клейбран заговорила о сходстве лица не с норманном Бейцем, как Дрискол перебил его: "Я этого не заметил", сказал он. "Но ведь ты не заметил, он даже хотел сыграть эту роль. Джожордд понравилось бы", Дрискол хмыкнул. "Это его шутка, он сам рассказывал всем об этом". "Я говорю серьёзно. Этот человек главный". Дрискол подался вперёд. "Без него мы провалимся с треском". На пола Моргана, возможно, в глубинке еще и пойдут. Во всяком случае, мы на это надеемся. Но серьезный касс он не сделает. Джан — никто. Ведь Сэнни, вот тот, кого покупают, он ключ ко всем этому проекту. Даже если он психически не уронавешен. Все режиссеры немного не в себе, пусть это вас не тревожит. И все-таки это меня тревожит, Клейбер нахмурился. — Вчера вечером, узнав о пожаре, вы позвонили Рою. — А почему не пытаясь связаться с Вицине? — Вообще-то я так и сделал, — Дрискол помолчал. Оставил им сообщение на автоответчике. — Что, не было дома? — Клебер нахмурился еще больше. — Он сказал вам, где был, и вообще перезвонил? — Господи боже! — Дрискол хлопнул ладонью по стулу. — Уж не думаете ли вы, что Вицине устроил поджог, чтобы... — Саботировать собственную картину? — Но ведь кто-то это же сделал. Густые брови Дрискла поползли вверх. — Послушайте, док. Все, что я вчера говорил тем парням насчет того, что они молчали о происшедшем, — это ерунда. Просто я хотел быть уверен, что они будут держать рты на замке. — Между нами. — В семь утра ко мне в офис приходил Талбот, ваш начальник охраны. — Да. — Он все знает. — Он все знает. и про канистру тоже. Там полно моих пальцев и пальцев Модеру, но когда Телбот всё проверил, то обнаружились другие отпечатки. Мы знаем, кто засунул канистру под кровать. Это сделал не вицений. Рой подался вперёд. Как вы можете быть уверены? У нас есть отпечатки пальцев всех сотрудников студии, и Телбот сравнил. Другие отпечатки на канистре принадлежат Ллойду Парсонсу. э формутилю. Мы встречались с ним сегодня днём, и после толбот надавил на него, он заговорил. А пожар? Дрискол торжествующе улыбнулся. Помните, что я говорил вам вчера вечером, приблизительно так и случилось. Персонс вчера днём работал с ребятами в седьмом павильоне, не в декорации спальни, а несколько дальше. Они заканчивали работу над ванной комнатой, где должна сниматься сцена в душе. задержались, и когда всё было сделано, он остался, чтобы собрать инструмент. По его словам, канистра там вообще не должна была быть. Они сказали шеллок, чтобы покрыть плитки на стенах, но кто-то ошибся. Они смогли отнести это вещество назад в отдел снабжения, но Парсон не мог найти ручную тележку. Ему следовало взять другую в службе ремонта, но он то ли слишком устал, то ли поленился. И он, недолго думая, засунул все под кровать, стоявшую в соседней декорации. Потом решил немного отдохнуть и выкурить сигарету. Во время работы им не разрешается курить. Ему надо было выйти наружу и только, — сказал Клейберн. Именно этому ему и сказали. Но опять завел свою пластинку, про то, что страшно устал. Если вам интересно мое мнение, то, я думаю, он на травке и сидит. Как и все они, особенно те, кто помоложе. И ему не хотелось бы, чтобы его схватили на улице. Разумеется, он не признался, но это легко объясняет, почему он заснул. Когда начался пожар, он проснулся, испугался и удрал, как я и говорил вам. Ему еще повезло, что он не сгорел. «И вы верите в эту историю?» — спросил Рой. «А зачем ему сочинять такую нерепицу? Ведь он знает, что мы можем заявить на него. А будете?» Чтобы заиметь проблема с строгой компанией, только этого нам сейчас не хватает. Дрискол отодвинулс от стола и, естественно, я ему этого не сказал. Он умолял меня не сообщать ничего профсоюзу. И я согласился при условии, что он больше у нас не работает. Не знаю, какой причиной он им назвал: нездоровье, смерть членов семьи, но с сегодняшнего дня он уволен. Не беспокойтесь, больше такое не повторится. Руи подумал, что Клейбер начнёт возражать, но тот лишь кивнул. Он продолжал молчать и тогда, когда они вышли из кабинета.